Глава с о р 40. Встреча со стариком Ефремом Отойдя на милю от форта, охотники осторожно пробирались по гористой местности, на которой там и сям группами росли деревья и кустарники, что напоминало парк. Долины скалистых гор часто имеют такой вид, и в самой северной части эти рощицы состоят главным образом из ягодных кустарников и фруктовых деревьев, дикой смородины, вишни, сливы и других. Серый медведь чрезвычайно падок до всех этих плодов, а так как наши охотники встретили на дороге огромное их количество, то не сомневались увидеть хоть одного гризли, пустившегося на поиски любимых лакомств. Ветви некоторых вишен были совершенно пригнуты к земле, а иные просто изломаны, что свидетельствовало о том, что здесь только что побывал серый мишка, или, как его здесь называют, старик Ефрем. Наши охотники отправились пешком, И это было крайне неблагоразумно. Трапперы предостерегали их, но русские охотники оставались глухи к их словам, потому что как братья Градоновы, так и сам Пушкин имели лишь самое поверхностное представление об угрожавшей им опасности. Они слышали и читали, что серый медведь в е р е п е е всех своих собратьев, но, победив столько медведей, вообразили, что легко справиться и с этим. Между тем старик Ефрем был страшен даже для самых искусных и отважных туземцев. г р а д о н о в ы не замедлили убедиться в этом. Они вышли на обширную поляну, где местами росли одинокие деревья, под которыми не было ни кустарников, ни высокой травы, и они могли видеть хорошо по всем направлениям, до самой опушки окружающих лесов. Вдруг страшный шум, раздавшийся сзади, коснулся их слуха и заставил остановиться и оглянуться. Это было какое-то тяжелое сопение. Пара серых медведей, по-видимому, самец и самка, появились из леса, откуда только что вышли наши путешественники. Звери стояли на задних лапах, и по их сопению, резкому ворчанию и движениям можно было убедиться, что они не только видели наших героев, но и готовились к нападению. И действительно, они бросились вперед со скоростью лошади. Раздались три выстрела, и один из медведей, стоявший впереди Повалился убитый на повал. Не сговариваясь, охотники выстрелили по одному и тому же зверю. Обстоятельство печальное, так как если хотя бы один из них целился в другого медведя, то мог бы по крайней мере тяжело ранить его. Смерть самки не только не испугала самца, а напротив придала ему ярости. Он остановился над трупом и обнюхал его, как бы желая удостовериться в смерти своей подруги. Это продолжалось недолго. но и короткий промежуток дал возможность нашим охотникам взобраться на ближайшие деревья. Алексей и Иван, как молодые люди, влезли проворно, но Пушкин карабкался очень медленно. Схватившись за ветвь, он с трудом поднимал свои длинные ноги, которым мешали огромные тяжелые сапоги. Не успел он вскарабкаться повыше, как медведь уже подбежал в дереву и поднялся на лапы, чтобы схватить старого гвардейца. Иван и Алексей одновременно вскрикнули от ужаса. Они видели, как мохнатые лапы страшного зверя ухватились за ногу их верного слуги. И им показалось, что Пушкин вот-вот будет сброшен на землю. Но их удивление и радость не имели границ, когда молодые люди увидели, что, напротив, медведь тяжело упал навзничь, держа в лапах один из сапог экс-гренадера, тогда как тот влезал уже на вершину дерева. Все трое быстро зарядили р у ж ь я Медведь поспешил излить свою ярость на сапог, и в несколько мгновений превратил его в л о с к у т ы Потом он снова бросился к дереву, на котором скрывался пушкин. Он знал, что ему туда не влезть, а потому и не пытался. Но, обхватив дерево, начал шатать его во все стороны, как бы желая вырвать с к о р н е м Некоторое время охотники не могли опомниться от страха. Дерево было не толстое, и медведь шатал его так сильно, что слышно было, как трещат корни. Сидя на верхних ветвях, Пушкин качался из стороны в сторону с такой силой, что не только не имел возможности зарядить ружье, но и сам еле удерживался. Будь он один, положение его стало бы наверняка критическим. Медведь, конечно, вывернул бы дерево с корнями. Но Иван и Алексей успели зарядить р у ж ь я и выстрелили в зверя. Старик Ефрем выпустил из лап дерева, лег на землю и как будто заснул. В то же время черная кровь, полившаяся из пасти, свидетельствовало, что сон его беспробуден. Охотники быстро спустились с деревьев, но Пушкин в одном сапоге выглядел так смешно, что братья не могли не расхохотаться. Сняв шкуры с медведей, путешественники с этими трофеями возвратились в форт к величайшему удивлению старых местных охотников. Они едва согласились поверить, что молодые иностранцы могли так легко справиться с двумя серыми медведями. Караван выступал на другой день в форт Пелли. Городоновы воспользовались этим случаем для продолжения путешествия. Переход совершился благополучно, а из Пелли в обществе нескольких меховых торговцев они добрались до ситхи, где были радушно приняты соотечественниками. Братьям удалось убить по дороге коричневого и белого медведей. Алексей убедился, что тот и другой были простыми разновидностями Урсус Американус. Они встречаются иногда и на восточной стороне скалистых гор, но больше распространены по берегам Тихого океана и в особенности в Русской Америке, где коричневый медведь обычно называется красным. Он встречается еще на а л е у т с к и х островах и, вероятно, также в Японии и на Камчатке, где водится множество медведей, очевидно, различных пород, но плохо описанных и малоизвестных.